36. Вот так живешь себе, черепах кормишь, на биофоруме до хрепоты споришь с каким-нибудь идиотом, несущим чепуху про кровообращение у змей. Вечером пробежишься до приятной устальцы, нажаришь картохи с куском мяса, посмотришь приятный фильмец, вроде бы, что еще надо. Надо, конечно, да неохота шарманку заводить. А тут в кои-то веки вылез куда-то. У барышни рядом ручка тонкая, взял ее в темноте, ручку эту, и оттого нечто такое похожее на радость внутри образовалось. Химия организма, но приятно. Если и в этот раз домой попросится наверное, продолжать не стоит. Все должно быть честно, бабское набивание цены очень дешево выглядит.